Глава 19. 40 часов с начала эксперимента. Андрей и Рома скручивали ножки с кроватей. Толстые саморезы, как они предполагали, находились внутри. Нурлан загибал острые концы саморезов об пол, чтобы было удобнее ковырять стену. Платон без интереса наблюдал за остальными. Его рука все еще болела, для работы он был бесполезен. «Короче, часов за 5-6 мы ее расковыряем», — бодро планировал Рома. «Повезло, что не кирпич», — добавил Андрей. Платону было тошно в этой компании, и он вышел из спальни. Катя ела бутерброд в кухне. Винтажные часы на стене показывали 5-20 утра, но спать не хотелось. Татьяна намочила полотенце холодной водой и приложила колбу. Лихорадка усиливалась. Явился Платон — Татьяна бросила на него презрительный взгляд и уселась в кресло в ТВ зоне, положив мокрое полотенце на голову. Платон шагнул к Кате. Она попыталась уйти. Подожди. Я извиниться хотел. Я запаниковал, ясно? Не хотел тебе навредить. Он сделал еще один шаг, напугав Катю до чертиков. Я закричу! Платон сделал шаг назад. Катя осмелилась заглянуть Платону в глаза. Как я вообще могла тебе верить? У тебя же на лице написано, что ты эгоист, обманщик и трус. Я просто хотел выбраться. Кате стало противно. Перед ней стоял жалкий мужчина, которого она когда-то любила и уважала. Не хочу говорить с тобой. Никогда вообще. Видеть тебя не могу. Катя ушла. Платон стоял, опустив голову. Сейчас ему очень нужен был кто-то, на кого можно опереться. Сердце Платона сжалось от жалости к себе. Обессиленный он опустился в кресло. Татьяна не смогла сдержать ликование. «Кажется, наша жертва отрастила яйца. Браво, профессор!» Платон натянул надменную улыбку. «Позлиться немного и отойдет. Не злопамятная. Всегда всех прощает». Татьяна убрала с лба полотенца и посерьезнела. «Вот увидишь, она еще себя покажет. Доверять никому нельзя», — словно мантру произнесла Татьяна. «Хоть бы сработало», — сказал раскрасневшийся Рома. «Если дальше тупик, придется подкоп делать». Он снял кофту, бросил на кровать, но промахнулся. «Тут фундамент метров десять, мы год будем подкапывать», — засомневался Андрей. «Значит, будем копать вверх. Какие проблемы?» — отшутился Рома. Он был настроен выбраться любой ценой. Сергей Аркадьевич поднял с пола Ромину кофту, из кармана выпало портмоне. Старик открыл кошелек и увидел фотографию, на которой позировали молодой Мещерский и неизвестный мужчина. Сергей Аркадьевич подъехал к Нурлану и показал ему снимок. Рома взял в руки готовый инструмент и отрепетировал удар по стене, замахнувшись как клюшкой для гольфа. Внезапно Нурлан скрутил его руки за спиной. «Откуда у тебя это?» Сергей Аркадьевич показал фото. Андрей хотел подойти к брату, но Сергей Аркадьевич преградил ему путь. «Смотри, Андрюша, это же профессор. У него его фотокарточка». «Вы чего? Какая в жопу карточка?» «Не понимал Рома. Это не мой бумажник. Я его нашел. Профессор, видимо, выронил». «Я же не дебил под камерами воровать!» Андрей достал из портмоне водительское удостоверение. Тут права Мещерского и визитки. Нурлан отпустил Рому. Андрей, вглядевшись в фото, изменился в лице. «Я знаю его. Человека рядом с профессором».